Потом у Юргена родилась Керстнер. Ульрика очень надеялась, что ее сын изменится, перестанет изменять Сабине, станет мягче, благодарнее. Но он не изменился. Он оставался таким же грубым, эгоистичным, пристрастился к алкоголю, хотя родились уже и Ири с Евой, Ульрика испытывала постоянное чувство стыда перед Сабиной, своей невесткой, за то, что воспитала такого сына. Ей хотелось что-то сделать для нее, тем более, что у нее были возможности, ведь магазин стал приносить неплохую прибыль, но в случае, если она подарила бы Сабине, скажем, еще одну квартиру или даже маленький домик на берегу озера, которую Ульрика присмотрела для своих внучек, все равно этой недвижимостью распоряжался бы Юрген. Она зашла в тупик, моя Ульрика. Имея деньги, она не могла сделать практически ничего для своих близких, так как все это могло быть спущено на женщин Юргена, на выпивку. Конечно, она много раз... Намекала Сабине, что та еще молода, красива, может еще устроить свою жизнь, развестись с Юргеном и выйти замуж за другого, более достойного и любящего мужчину. Но Сабина, как я подозреваю, боялась своего мужа и свою привычку и страх принимала за любовь. К тому же Керстнер была сильно привязана к отцу. Остальные девочки больше тянулись к матери. Но «Кажется, я отвлеклась». Просто я хотела объяснить, насколько тяжело было Ульрике выполнять данное ею Гюнтеру Хоффману обещание. И все эти пятнадцать лет она жила трудно, хотя было и много такого, что радовало ее. Магазин, строящийся, а потом уже и построенный, дом, внучки. Дом построили. Ульрика всегда советовала со мной, какие ковры покупать, кому доверить оформление каминного экрана. Мы вместе с ней покупали занавески на окна, мебель, картины, посуду. Иногда мне казалось, что этот дом она строит для какого-то фантома, что никакой девочки по имени Валентина Туманова просто нет. или что ее невозможно будет найти. Но Улярика наняла человека, которого ей порекомендовала одна наша общая знакомая, которая часто бывал по делам в Москве, и поручила ему разыскать эту девочку, выяснить, в каких условиях она живет, не нуждается ли, не бедствует ли. И он выполнил ее поручение. Рассказал, что в Москве По указанному ею адресу на самом деле живет семья, и в ней воспитывается девочка по имени Валентина. Получалось, что все сходится? Вы бы видели, как обрадовалась Ульрика, когда поняла, что еще немного, и груз ответственности с нее будет снят. Она вызовет Валентину сюда, в Штраубинг, и расскажет ей об отце о том обещании, которое она дала гюнтеру Хоффману перед его смертью и когда дом и деньги будут переданы девочке ульрика наконец спокойно вздохнёт как она мечтала об этом считала месяцы но параллельно с этим у неё всё больше портились отношения с сыном я подозреваю что он побывал в моём доме и ухитрился увидеть какие-то документы, касающиеся дома. Каким образом он проник ко мне, не имею понятия. Хотя, подозревая все же, что он узнал о русской наследнице матери, вскрыв тайник, где Ульрика могла хранить копии документов. Вероятно, она хотела каким-то образом обезопасить себя, сделав эти копии. И это было ее ошибкой. Обо всем этом я стала догадываться позже, когда Юрген все чаще и чаще стал говорить с матерью о доме престарелых, после чего эти разговоры приняли характер угроз. Ульрика приходила ко мне и плакала. Говорила, что вырастила настоящее чудовище. Я видела, что она больна. Да и она чувствовала как-то от ее силы. И вот тогда-то... Она и приняла решение все то, что принадлежит ей, оформить на мое имя. Она очень доверяла мне. Мы обе понимали, что тем самым она переваливает ответственность за данное ею обещание на мои плечи. Но я не сопротивлялась. Уж слишком сложная была ситуация, да и совершеннолетие девочки близилось когда же настал срок сообщить наследнице о ее отце и пригласить ее в Германию? Ульрика разволновалась по-настоящему. Она снова обратилась к своему знакомому, собиравшемуся в Москву, и попросила его нанять профессионалов, которые сфотографировали бы Валентину Туманову. И ей привезли несколько фотографий, правда, не совсем удачных. И Ульрика начала действовать. Мы вместе с ней сочинили письмо в Москву на имя Тумановой Валентины. Ее приглашали в Штраубинг для получения наследства. В письме, разумеется, сообщался номер телефона, по которому она должна была с нами связаться, чтобы сообщить свои паспортные данные и прочее. Она откликнулась. Валентина с удивлением посмотрела на Ольгу, та лишь пожала плечами. Странно. Валентина слушала и постоянно ждала, когда же, наконец, выяснится, что речь идет не о ней, а, к примеру, о ее однофамилице. Ведь она точно знала, что ее отца зовут Сергей Туманов. Хотя девичья фамилия ее матери уже... Прозвучало, она снова обратилась вслух. Ольга, глотая слова, переводила. Мы прислали ей приглашение, которое она получила, после чего ей выдали визу. Меликсер отправилась встречать ее в аэропорт. Мы с Ульрикой приготовили праздничный ужин, ждали ее с нетерпением. Во-первых, было просто любопытно увидеть. Дочь Гюнтера Хоффмана, в сущности перевернувшего жизнь моей подруги и доставившего ей невольно столько хлопот. Во-вторых, приближалось время развязки и какого-то взвобождения, после которого, по мнению Ульрики, она успокоилась бы и зажила новой жизнью. Она так и говорила — жизнью. В ее планы входило уехать из Штаубинга поселиться в соседнем Платлинге. Она даже дом там присмотрела. Я думаю, она все это придумала, чтобы только уйти от тяжелой опеки Юргена. И что? Она действительно приехала? — Ваша, Валентина Туманова. В голосе Ольги прозвучала горькая ирония. — Приехала? — Довольно молодая, красивая, очень энергичная и коммуникабельная особа. И она действительно была похожа на ту девушку с фотографией, на которую мы должны были ориентироваться. Прямо за столом Ульрика рассказала ей о Гюнтере, о том, при каких невероятных обстоятельствах они познакомились, и, конечно, о деньгах, о доме. Надо было видеть ее сияющее лицо. — Еще бы! Громко возмутилась Ольга. Валентина посмотрела на нее, нахмурившись, мол, попридержи язык, давай дослушаем до конца. И что же дальше? Она радовалась, как ребенок. И что самое удивительное и страшное, Ульрика, которая ждала ее, увидела в ней именно восемнадцатилетнюю Валентину. То есть наша психика, устроено таким образом, что при определенных обстоятельствах мы видим то, что хотим видеть. Выдаем желаемое за действительно. Я-то сразу поняла, что здесь что-то не так, хотя все документы этой девушки были в полном порядке, да и на фотографии в паспорте была вроде бы Валентина. — Это была Сима, — убитым голосом произнесла Ольга. «Вот свинья!» Когда после ужина наша гостья пожелала взять к себе в комнату, где она будет спать коньяк и конфеты, мне это тоже не понравилось, но Ульрика сказала мне, что мы ничего не знаем о жизни русских. Возможно, Валентина прожила трудную жизнь, но я видела перед собой, слегка потасканную, истрепанную жизнью женщину, правда, молодящуюся, с хорошей кожей, с идеальной девичьей фигуркой. Улерика же словно ослепла. Настолько ей не терпелось поскорей разделаться с наследством и передать ей дом. Однако, когда она уснула, я поднялась к ней и, убедившись, что она спит, позвала Улерику. — Посмотри, — сказала я ей. Но Где ты видишь у нее заячью губу? Где следы хотя бы пластической операции по удалению этой самой заячьей губы? Губы нашей русской гостьи были идеальной формы. Валентина невольно провела пальцем по своей верхней губе.